Глава 21. Лестница в царском тереме была на заглядение: широкая, пологая и с резными перилами. Петя птицей взлетел на второй этаж. Мим основало множество народу, и на мальчишку никто не обращал внимания. Торопились куда-то девушки в разноцветных сарафанах, высокие парни торжественно пронесли по лестнице золотые блюда. Увлечённая о чём-то беседовала прямо на ступеньках пара бородатых старцев в длиннополых шубах. Удивительно, но ещё ни разу петь не попали стражники. Мальчик всегда считал, да и в кино видел, что почти у каждой двери в царском дворце или в королевском замке должен стоять какой-нибудь караул. Солдаты, стрельцы, просто охрана. Ну, хоть кто-нибудь, но никого не было. Удивительно. Мальчик совершенно беспрепятственно прошелся по длинному коридору, осторожно открывая одну дверь за другой. Где-то неподалеку мужской голос монотонно с откровенной скукой бубнил. Эта страна расположена на Балканском полуострове. Греция при по Льефу — это горная страна, так как горные хребты пересекают ее вдоль и поперек. Говоривший раздирающий зевнул. Петя невольно тоже. О, эх, самая высокая гора в Греции — Олимп. По преданию, на ней живут греческие боги в Греции нет леса, пригодного для строительства. Хвойный строевой лес можно найти только на севере». «Ой, все, не могу больше». «Давай я продолжу. Что у нас тут?» «Слушай, климат в Греции очень жаркий, так как летом температура в тени достигает отметки плюс 40 градусов по Цельсию». «Бывает просто жутко жарко», — снова поддакнул первый голос. Почвы каменистые, плодородных земель нет», — внушительно проговорил второй голос. «Поэтому земледелие здесь не является основным занятием населения. Путешествовать можно по Эгейскому или Ионическому морям». Петя открыл очередную резную дверь и остолбенел. Первое, что бросилось ему в глаза — огромный письменный стол, за которым сидела, болтая ногами, Рыжая лохматая девчонка, чуть младше Пети, в лихо заломленной на затылок короне. А рядом маячили две могучие и какие-то смутно знакомые мужские фигуры. Греция — это страна гор и быстрых горных рек с холодной прозрачной водой, которой путник может утолить жажду в знойный летний день. Бубнил мужчина с тоской, глядя в окно. Зима в Греции короткая, но тёплая. Хотя в стране мало лесов и плодородных земель. Её природу нельзя назвать бедной. Ты слушаешь? Девочка в короне оторвала взгляд от потолка. Потолок и правда был очень красивый. По нему летели розовые и голубые нарисованные птицы. Тяжело вздохнула и кивнула. Между гор находятся зелёные пастбища, на которых пасутся овцы и козы. Без выражения продолжал мужчина. У большой израстцовой печи на табуретке притулился волк. Петя с изумлением увидел, что его друг держит на коленках большую книгу и что-то оттуда конспектирует. — Что тут происходит? — рявкнул Петя, распахивая дверь полностью. Волк дернулся, книга упала на ковер обложкой вверх, На обложке крупной золотой вязью было вытеснено сказка про Ивана Царевича и Серого Волка. «Петя!» Волк одним скачком оказался рядом. Друзья обнялись. «Что тут происходит? Как ты здесь оказался?» «Нет, это ты, как здесь оказался». От избытка чувств волк даже подпрыгивал. «Ты прошел ворота Афины?» «Конечно». Там был Минотавр, мы играли в шахматы. Я выиграл и прошел. А ты как тут? Кто тебя похитил? Они. Волк мрачно указал куда-то за спину Пети. Мальчик обернулся. В дверях с очень неодобрительными выражениями на лицах стояли два добрых молодца, косая сажень в плечах. А вы кто? — удивился Петя и вдруг вспомнил что именно эти парни похитили волка. Только тогда они были в другой одежде. Мы двое из ларца. Это мои охранники, — спокойно пояснила девочка, о которой, по правде говоря, Петя и волк совсем забыли. И их тоже. Девочка показала на волка и мужчин. Петя присмотрелся и с ужасом опознал в них атлантов-спортика нового Эрмитажа. «Так это все ты!» — разозлился мальчик. — Это из-за тебя всё? — Что я? — удивилась девчонка. Петя набрал воздуха в грудь, но волк остановил его движением лапы. — Подожди, Петя, тут всё немного сложнее. — Видишь ли, эта девочка, царевна тридевятого царства. — Это? — Петя с искренним изумлением окинул взглядом растрёпанную девчонку. На царевну сказочного царства она была похожа только короной. «А что?» — подбоченилась предполагаемая царевна. «Не похоже?» «Абсолютно», — отрезал Петя. «Стоп!» Волк вклинился между мальчиком и девочкой. «Подождите, я еще не все рассказал. Давайте не будем делать поспешных выводов. Водички можно!» Двое из ларца синхронно кивнули, и одновременно достали из карманов два стакана. Волк выпил. Петя, совершенно машинально, тоже. — Спасибо. Так вот, Петя, царевна, в сущности, ни в чём не виновата. — Да ладно, — прищурился Петя. Царевна ответила таким же взглядом. — У девочки проблемы с учёбой, особенно с историей. С литературой тоже не очень, поэтому её папа, между прочим, царь и вызвал сюда вот этих двоих атлантов. Он посчитал, что лучше всего о событиях в Древней Греции, о ее истории, культуре и географии могут рассказать те, кто там бывал. Вот двое из ларца их и похитили. А всех остальных? А тебя? Не понял мальчик. А меня забрали, потому что царевна читала сказку о бывании Царевича и Сером Волке. Вот и захотела, чтобы у нее тоже был свой собственный волк. Да вы что, тут все с ума посходили? И ты, волк, еще говоришь, что она не виновата? А кто тогда? Видишь ли, Петя, волк, как всегда, был справедлив и обстоятелен. Она не сама это придумала. У нее папа — коллекционер и собирает различные волшебные артефакты скатерть-самобранку. Видел, Петя вспомнил, как кот-ученый записывал в свиток названия волшебных предметов и их особенности. Вот, и сначала он никого не похищал, просто покупал у владельцев. но ну, потом оказалось, что можно ходить по мирам, ну, ты помнишь, по специальным мостам. Один из мостов, тот, благодаря которому Соловей оказался в твоем мире, находится неподалеку. И по просьбе царевны двое из ларца, вот эти, стали притаскивать из разных миров и сказок всех, о ком царевна узнавала. В книжке вычитала или рассказал кто. Соловья-разбойника, меня, коня златогривого и прочих волшебных жителей. Она просила, а царь спешил исполнить просьбу любимой дочурки. — И ты еще говоришь, что она не виновата? Петя был возмущён как никогда в жизни. «А кто ещё? Ты чего молчишь?» «Ты как с царской дочерью разговариваешь», — возмутилась царевна. «Как хочу, так и разговариваю», — напирал мальчик. «Немедленно отпусти всех. Сейчас же. Ты что, не понимаешь, что натворила?» «И что же я такого натворила?» Царевна не уступала Пете возмущении. «Я царевна. Мне всё можно». «А они все сказочные. Значит, должны мне подчиняться. Я велела, и всё. А ты сейчас отправишься в темницу. С чего бы это? За оскорбление царской дочки. А в моём мире никаких царей и царских дочек нет. Я не сказочный, а настоящий. Я тебе не подчиняюсь». «Как это нет?» — опешила царевна. «Как это не подчиняешься? А вот так. Нет, и всё». «Странный у вас, наверное, мир». Царевна от изумления даже перестала орать. «Царей нет». «Ничего не странный. Нормальный мир. Это у вас тут всё странное». «Подожди, Петя!» — снова остановил мальчика волк. «Я ещё не закончил. Дело в том, что она не сама это придумала». «А кто?» — спросил Петя. и «Я». Ответил кто-то из-за двери двое из ларца почтительно расступились в комнату колобком вкатился маленький круглый человек с короной на голове видимо это и был тот самый царь и по совместительству батюшка царевны но говорил не он а высокий мужчина в очках и строгом сером костюме обычном костюме рубашка галстук Пиджак, все это на фоне расписных царских палат и пестрых нарядов смотрелось странно, если не сказать чужеродно. — Это все придумал я, — повторил мужчина. — Позвольте представиться. Виктор Михайлович, советник царя. — В нашем с тобой мире, Петя, я был писателем. — Был, — повторил Петя. Просто нужно было что-то сказать. «Был». Виктор Михайлович тяжело вздохнул. «Пойдемте в мой кабинет, ребята. Я вам все объясню. Ваше Величество, позволите?»